Глава шестидесятая. Стас. Моя жизнь стала практически идеальной. Да, стоило исключить из нее родителей, и вуаля, совершенно другой человек, сыном кардинально отличающимся бытом. Но снова я жалуюсь. Привык винить отца и многое списываю на него. По факту же я и сам изменился. Это чувствуется по настроению и по отношению к происходящему. С работой всё складывается как нельзя лучше. Я и не представлял, что могу наслаждаться собственной профессией и относительно свободным распорядком дня. Когда захотел, выполнился задачи за одну ночь, а не захотел, растягиваешь на неделю. Красота! Отец никогда не давал мне расслабиться. нарезал задачи без остановки. Если вдруг я по случайному недоразумению справлялся со своими обязанностями, я оставался свободен. Интересно, как он там без меня? Ведь еще одного такого безотказного и многорукого попробуй найти. Фирма, конечно, моя, но когда-нибудь ты встанешь у руля, а потому некогда расслабляться. Ты обязан справляться со всем. Часто говаривал он мне, и я продолжал бесконечный бег по кругу. Да, собственно, ничего другого важного у меня не было после некрасивого развода. В голове долго сидела мысль, что родители — единственная моя семья, а потому я должен делать всё для них. Токсичные отношения, как сейчас модно говорить, а без личной фирмы, оказывается, тоже есть жизнь. Причем такая, где я могу среди недели ходить и тренировать детей в волейболу, носить цветы Юли и планировать наши выходные, чтобы она не смогла в очередной раз поскользнуть. Ведь упорно подчеркивает, что мы никто друг другу, однако все больше времени мы проводим вместе. Сближение неминуемо. Я очень терпелив и в приоритетах у меня игра в долгую. самое веселое было объясниться с отцом. Не ожидал от себя подобного полета фантазии. Впрочем, папа сам подтолкнул на это. Я бы даже сказал, не оставил выбора. Ты собираешься возвращаться? Я посмотрел в отделе кадров. Сроки отпуска уже подошли к концу. Позвонил он мне как-то. Подозреваю, мать настояла, потому что до этого Она меня чуть ли не слезно зазывала домой, но я мягко отказался. Ты с ней зашел до изучения заявлений? Не ожидал от тебя, ответил я с легким сарказмом. Тогда ты должен был узнать, что я отправил буквально вчера вечером заявление на увольнение. Ухожу я от вас, отрабатывать не буду. С отделом кадров это условие согласовано. В смысле? Ты увольняешься? Голос отца впервые выдал растерянность ситуацией, но он быстро вернул себе привычную уверенность. В своем уме решил раз не смог стать отцом, любовь твоей жизни тебя изменила, надо значит все пустить под откос. Кому ты там нужен в этом захолустии? Ты рядовые зарплаты видел? Я не приму тебя обратно. Не надо, не переживай. Я не приду. Фирму придется кому-то другому оставлять. Ты в серьез? Тебе даже на съем приличной квартиры не будет хватать. Никто тебя не возьмет на руководящую должность ни с того ни с сего. Произнес папа со снисхождением в голосе. Не переживай, я не останусь в стране. Начитался тут блогеров, насмотрелся их видео и принял решение. Хочу также, проникновенно говорю, на Бали полечу. Денег на билет хватит, не переживай. А там вспомню, что у меня диплом есть. Программисты везде нужны, так что папа не переживай и маму успокой. Я вчера пытался, не получилось. Не захотела она меня услышать. Тебе пошла жаловаться. Какое балли? Ты не нормальный? Кому ты там нужен? Только на этом моменте отца проняла. начал мои слова воспринимать всерьез и даже забеспокоился, впрочем, не надолго. все-таки характер у него железный, не то что у меня. и самостоятельно справляться с проблемами он умеет. может кому-то стану нужен, здесь-то точно не нужен. бывшая жена родила не от меня, внуков тебе не смог предоставить, да и вряд ли уже смогу. не лежит у меня душа к семейной жизни. под вашим с матерью присмотром в фирме твоей я помог чем смог пора двигаться дальше в общем бывай папа не поминай лихом под конец своей речи я начал веселиться и мог себя раскрыть но отец решил что я издеваюсь ты мне не сын не рассчитывай на наследство и помощь если на своем бале загнешься прошипел он в трубку прощай Больше мы с ним пока не разговаривали, только мама писала, но и с ней переписка вскоре сошла на нет. Дурацкая ситуация на самом деле, неприятная, чего уж скрывать. И на душе у меня не все гладко из-за родителей, но другого варианта я пока не вижу. Пришлось кардинально выбирать между ними и Юлей и с детьми, полностью осознавая, что Юля имеет полное право. послать меня на все четыре стороны, и тогда я останусь совсем один. Впрочем, я к этому готов. Без отцовского давления. Я прекрасно себя чувствую. Разочарование на душе исключительно из-за реакции мамы. Она выбрала мужа, не сына. Сама постепенно свернула нашу переписку. Вот и стоило столько времени тратить на полный контроль моей жизни и, конечно, если в итоге так легко обиделись на меня и предпочли забыть. Логика обычного человека не в состоянии найти здравое зерно в поведении моих родителей. Впрочем, а стоит ли его вообще искать? Тем более на этих выходных у меня есть куда более интересные и важные дела. Я решил проявить настойчивость с Юлей. Хватит быть просто милым другом. Пора заявить о себе как о мужчине.